Глава 27. Наглый, самоуверенный мальчишка! Продолжал веселиться главный повар. Выпивать, значит, со мной собрался. Кто тебе сказал, что я налью? Почему вы? Невинно удивилась я. Вот еще, когда я заведу самый посещаемый трактир в этих землях, это мне будет честь угощать вас самым дорогим и редким вином. Новый взрыв хохота вышел таким заразительным, что поневоле начали подхихикивать сначала кухонные мальчишки, потом парни постарше, а потом дружно ржали уже все, кроме селье. Тот смотрел на меня такими глазами, словно я только что у всех на глазах зарезала всю его семью. Вот же ему не имется. «Размечтался!» Буквально прошипел парень. «Ты приютский оборвыш, нищий, как помойная крыса. Да ты за сто лет ни на какой трактир не заработаешь. А языком мелешь про лучшее вино. Как же! Посмотри на себя. Думаешь, ты особенный?» Но я смотрела не на себя, а на него. И пыталась понять, почему его так плющит, с чего. «Не, бывают просто так, психи, с рождения, не спорю. Мозг – место темное, Но я не слепая и все время незаметно приглядывалась к опасному чудиле. Хотя бы на предмет вовремя отреагировать, если у него очередной пинок на кончике сапога зачешется. Так вот, Силье не псих, нормальный он. И со всеми остальными обитателями кухни – общается как вменяемый человек и своих собственных миньонов шпыняет в меру и по делу. Клинит его только, только на братья. Причем, насколько я поняла, с того момента, как Лиу все свое время стал проводить в качестве моего раба, клин этот превратился в шило, вырос в разы, раскалился и обзавёлся моторчиком, поскольку вращается у близнеца в заднице, не переставая. Вот увидел меня, увидел брата рядом, и понеслось. Разгорелось, раскрутилась, пробурила. Обычный я. Руки есть, ноги есть, голова в наличии. Заработаю и на трактир, и на лучшее вино в королевстве. И тебе не мешаю тем же самым заниматься». «Очень надо мне!» – словно обрадовался парень. «Сравнил какую-то вшивую забегаловку и дворцовую кухню. Только дурак уйдет отсюда на улицу с дурацкими же мечтами про дурацкий вонючий трактир для пьяных матросов». «На вкус и цвет все специи разные». Я пожала плечами и вернулась к шампурам. «Ага, пора переворачивать» и разведенным уксусом сбрызнуть. Тебе дворцовая кухня милее, а у меня своя мечта. Вот и вали в свою мечту нечего другим голову морочить и за собой сманивать. Я склонила голову к плечу, посмотрела на селье, потом обернулась и с ног до головы оглядела своего первого помощника. Лиу старательно переворачивал дальние шампуры и делал вид, что разговор его больше не касается. «Разве я кого-то сманиваю с собой?» «Этот вопрос был мне нужен, чтобы кое-что проверить. Жаль, у меня нет разбегающегося косоглазия. Смотреть сразу в две разные стороны мне очень трудно, а надо». «Ну да, точно. Вскинулся не только Селье». Лиу тоже дернулся, и я получила от миньона такой взгляд. «Подумаю об этом позже, пожалуй. У меня шашлык готов, и пора нести его товарищем герцогом на двух подносах». «Помогай!» – коротко скомандовала, и Лиу, несмотря на свои огненные взгляды, даже не подумал ослушаться. Подхватил поднос для медовой светлости – Я мельком проверила, все ли там на месте. Шампуры с горячим нежным мясом, бутылочка с уксусом, нарезанный крупными кольцами злой лук, посыпанный сухим майораном. Мелко нашинкованная зелень, холодная следника бутылка с красным вином. Немного похожим по вкусу на сухое саперави, только лучше. Тонкие лепешки не лаваш, конечно, но я сделала все, что смогла. Отлично, двинули. Сегодня ты зайдешь ко мне, а твой брат отнесет обед Раймону. Сходу огорошил меня медовый, стоило нам сливу оказаться в нужном коридоре. Такое впечатление, что он караулил стоял. Днем-то мы тут уже дважды побывали, принеся среди прочих блюд, приготовленных остальными поварами. Сначала хинкали, потом котлеты. Шашлык у нас шёл соло, потому как иначе тяжеловато на ночь. Уморить светлости мне не хотелось, хотя господин Жуй ворчал, что где это видано, такой скудный ужин. А сам принюхивался и хищным взглядом пересчитывал палочки с мясом, оставшиеся на импровизированном мангале, после того, как прислуга разобрала порции, предназначенные разным там придворным. «Хорошо, я нашу с пацанами долю сразу отложила. Поскольку дверь полынного герцога на этот раз оставалась закрытой и других приказов не поступала, я пожала плечами и пошла, куда сказано, взглядом придав ускорение Ливу. Мол, не стой столбом, корми второго». И только сервируя ужин на аккуратно прибранном столе в покоях герцога Джейнса, вдруг задумалась, а почему он назвал нас слию братьями Интересно, спросить или ну его, пусть так и думает. «Приятного аппетита, ваша светлость! Мясо надо сразу есть, пока горячее. И поливать вот этим, ага, а луком закусывайте». «Вино сейчас налью». «Который день удивляюсь странному меню», — заметил медовый герцог с интересом, наблюдая за моими действиями. Я налила ему вина в бокал и уставилась попросительно. «Твои придумки?» «Папашины. У него трактир в порту был, да погорел. Помните большой пожар два года назад?» «Вот там папаши остался» но научить многому успел, светлого ему небушка. Хорошо, что я наблюдательная, и память у меня ничего так. И перепалка с селье пригодилась, и словечки, подслушанные и подхваченные у местной прислуги, вворачивались легко, как родные. А всего там три вечера прорепетировала в бурьяне за бараком. «Понятно. А брат твой вроде давно здесь работает». Отец отдал в замок во служение. Упертый какой, и вопросы задают неудобные. Я только обрадовалась, что он щел нас сливу родственниками, и это само по себе снимает много подозрений. Как на тебя? А почему вы про братьев говорите? Мы так похожи, что ли? Пойдем еврейским путем. Кто к нам с вопросом придет, тот его и огребет в тройном размере. До сегодняшнего дня не обращал внимания. А теперь вот показалось. Хм, То есть он не твой брат? Нет, была вынуждена все же ответить я. Да тут половина пацанов на одно лицо. Вы в кухню загляните. И даже не слишком соврала. Одна копия Лиу на кухне точно есть. Но вообще, кто бы мне ответил? «Чего эти два ко мне так прицепились? Ладно, соперничество, но не из-за слуги же!» «Много вас таких там, говоришь?» – как-то задумчиво протянул Джейнс и подозрительно прищурился. «Ладно, иди, мне надо подумать».